Ира Рамис. Влюблённый дракон. Пролог. Лола, Лалита, Лалита дочь горного гнома и дикой ослицы. Ты что натворила? Выходи по-хорошему, поймаю, оторву уши и скормлю тебя земляным драконом. Где-то совсем рядом надрывалась громогласная женщина. Я оставила тебя последить за таверной всего лишь на несколько часов. Кто позволил тебе переводить продукты? Ты зачем накормила благородного господина Паула своим ужасным борщом? Ему плохо, и он умирает, выходи, мерзавка. Это неправда. Моя еда не могла стать отравой. Я вкусно готовлю. Скорее всего, ты из пуга за чужую жизнь я выдала своё укрытие. Вот ты где, гадина. Толстые пальцы сжали тонкую доску. Таня выдержала напора и треснула. А я сама не своя так громко закричала, что медянка отпрянула от хлипкой двери. Била она всегда больно, без разницы чем — ладонью или палкой. Конечно, потом быстро отходила, но я очень не любила боль, поэтому схватив огромную пустую корзину и ворища, выскочила прямо на тетушку, которая мне таковой не являлась. Я за грибами, тетушка медянка, наберу полную самых отборных и нечервивых. Очень скоро буду. Её мускулистая рука прошла в миллиметре от моего лица. Неслась я так, будто меня догоняла стая волков. Неужели и правда гость погибает после моего супа? Но сколько раз я его варила, никогда не было претензий. Да, возможно, я переборщила, добавив дикий чеснок, что недавно нашла в пролеске. Лалита, Лула, подожди меня. Мой ненормальный бег остановил голос моего братца. родного сына Медянки. На самом деле он приходился женщине племянником, но и я, как ни странно, признавалась всеми вокруг дочерью Медянки. Гномы часто гибли под завалами, поэтому несколько членов клана никогда не поднимались в горы для работы с камнем. Они открывали кузницы, таверны, ювелирные магазины, рестораны или занимались ещё каким-то ремеслом. чтобы в трудную минуту взять на себя заботу о сиротах, что остались без попечения о родителях. Такой сиротой был горняк, которого я ласково звала Гор. Мне он это позволял. Лолита милая, не расстраивайся, обманула тебя тетка. Никто не умирает, а наоборот. Что наоборот? Мой борщ начал оживлять? Я наклонилась и бросила корзину на землю. А за ней сама упала на пятую точку. Ноги ужасно гудели. Я не была такой выносливой, как гномы. После того, как господин Паул опустошил тарелку с супом, он потребовал добавки. Благородные гномы, увидев, что скряга Паул решил разориться на вторую порцию, один за другим начали заказывать себе борщ. Борщ. Какое же странное название ты придумала этому красному супу? Правильно говорить борщ. И первую порцию супа я продала Паулу за полцены, а так он не отважился бы попробовать эту вкуснятину. Братец посмотрел на меня с сомнением, а я почесала спину, вспомнив, как мне досталось, когда приготовила тонкие блинчики с начинкой. Вот ведь вредная тётка, сначала лупит, а потом за обещки уплетает мою еду. И что было дальше? Ты же спряталась в чулане, когда в окно увидела возвращение медианки. Служанка как раз выливала в тарелку последние капли. Кастрюля опустела, а желающих отведать новое блюдо прибавилось. Я как раз ждал, чтобы подать гостю борщ на стол, а тут вошла медианка и услышала слова похвалы в свой адрес. Но суп-то она не готовила. Вот зачем-то вновь полезла на кухню со своими рецептами. И разве не понимаешь, что мидян когда уже соревнивая? Братец провёл рукой по моим непослушным волосам. Ну что, пойдём собирать грибы, а то нас не пустят домой с пустой корзиной. К чему ревновать-то? На её месте нужно радоваться и подсчитывать прибыль. Она готова поступиться прибылью, только бы всегда-то их хвалили её блюда, но не как не твои, которые она не умеет готовить. Гор поддал мне руку. Я же согласно всех уверять, что это она приготовила, отряхнув платье, направилась за смеющимся братцем. Сестрица, тебя гномей бог обделил не только телом и красотой, но и умом. Чужой язык в карман не спрячешь. Все давно подозревают и шепчутся, что это ты готовишь странные, но очень вкусные супы. Я тебе больше скажу, Лалита. Уже два раза нашей тётке поступали предложения выкупить тебя для работы на кухне у богатых гномов. Я что корова, чтобы меня продавать? резко развернулась в сторону брата. Подожди, не обижайся. Она два раза отказывала, я своими ушами слышал. Мало предложили? Злость забурлила в моей душе. Нет, она не продаст тебя в память о брате, который был ей нянькой с пелёнок. Гор наклонился и острым ногтем срезал первый гриб. И я присела на пригорке и посмотрела в сторону гномьего поселения под названием Золотая жила, больше походившего на маленький город. И задумалась о своей странной судьбе, что резко переменилась 3 месяца назад. Воспоминания нахлынули внезапно, сердце заколотилось, а глаза наполнились слезами.